207. Какую бы благодарность не возбуждал в нас всегда объективный ум, а кому же не надоело уже до смерти все субъективное с его проклятым крайним солипсилюбием? Однако, в конце концов, нужно научиться быть осторожным, В своей благодарности и воздерживаться от преувеличений, с которыми нынче прославляют отречение от своего «я» и духовное обезличение, видя в этом как бы цель саму по себе, как бы освобождение и просветление что именно и происходит обыкновенно среди пессимистической школы, имеющей со своей стороны веские причины для преклонения перед бескорыстным познаванием. Объективный человек, который уже не проклинает и не бронит, подобно пессимисту, идеальный ученый, в котором научный инстинкт распускается и достигает полного расцвета после тысячекратных неудач и полунеудач, без сомнения представляет собою одно из драгоценнейших орудий, какие только есть, но его место в руках более могущественного. Он только орудие, скажем, он зеркало, но вовсе не самоцель. Объективный человек в самом деле представляет собою зеркало, привыкший подчиняться всему, что требует познавания, не знающий иной радости, кроме той, какую дает, Познавание, отражение, он ждет, пока не придет нечто, и тогда нежно простирается так, чтобы на его поверхности и оболочке не пропали даже следы скользящих легкими стопами призраков». Все, что еще остается в нем от личности, кажется ему случайным, часто произвольным, еще чаще беспокойным. До такой степени сделался он в своих собственных глазах преемником и отражателем чуждых ему образов и событий. Воспоминания о себе... Даются ему с напряжением, они часто неверны. Он легко смешивает себя с другими. Он ошибается в том, что касается его собственных потребностей, и единственно в этом случае бывает непроницательным и нерадивым. Быть может, его удручает не здоровье или эмоции, Мелочность и домашняя атмосфера, созданная женой и друзьями, или недостаток товарищей и общества, и вот он принуждает себя поразмыслить о том, что тяготит его, но тщетно. Его мысль уже уносится прочь к более общему случаю. И завтра он будет столь же мало знать, что может помочь ему, как мало знал это вчера. Он потерял способность серьезно относиться к себе, а также досуг, чтобы заниматься собой. Он весел не от отсутствия нужды. От отсутствия пальцев, которыми он мог бы ощупать свою нужду. Привычка идти навстречу каждой вещи и каждому событию в жизни, лучезарное, наивное гостеприимство, с которым он встречает всё, с чем сталкивается, свойственное ему, неразборчивое благожелательство, опасная беззаботность относительно «да» и «нет»? Ах, есть достаточно случаев, когда ему приходится раскаиваться в этих своих добродетелях, и как человек вообще он слишком легко становится... «Капут мортум, бренными останками этих добродетелей. Если от него требуется любовь и ненависть, как понимают их бог, женщина и животное, он сделает, что может, и даст, что может. Но нечего удивляться, если это будет немного, Если именно в этом случае он выкажет себя поддельным, хрупким, сомнительным и дряблым. Его любовь деланная, его ненависть искусственно и скорее похожа на un tour de force», на усилие на мелкое тщеславие и аффектацию. Он является неподдельным, Лишь там, где может быть объективным. Лишь в своем безмятежном тотализме он еще представляет собою натуру. Еще натурален. Его отражающее, как зеркало, и вечно полирующаяся душа уже не может ни утверждать, ни отрицать. Он не повелевает, он также и не разрушает. «Я не презираю почти ничего, — говорит он вместе с Лейбницем, — и не следует пропускать между ушей этого «преск» и придавать ему ничтожное значение». Он также не может служить образцом. Он не идет ни впереди других, ни за другими. Он вообще становится слишком далеко от всего, чтобы иметь причину брать сторону добра или зла. Если его так долго смешивали с философом, С этим цезаристским насадителем и насильником культуры то ему оказывали слишком много чести и проглядели в нем самое существенное он — он орудие. Некое подобие раба, хотя без сомнения наивысший вид раба. Сам же по себе ничто, прескорьян Объективный человек есть орудие. Это дорогой, легко портящийся и тускнеющий измерительный прибор художественной работы зеркало которое надо беречь и ценить, но он не есть цель, выход и восход». Он не дополняет других людей. Он не человек, в котором получает оправдание все остальное бытие. Он не заключение, еще того менее начало, зачатие и первопричина. Он не представляет собою чего-либо крепкого, Мощного, самостоятельного, что хочет господствовать. Скорее, это нежная, выдутая, тонкая, гибкая, литейная форма, которая должна ждать этого какого-либо содержания и объема, чтобы принять вид сообразно с ними. Обыкновенно это человек без содержания и объема, безличный человек, следовательно, не представляющий интереса и для женщин, ин парантези, в скобках».